Глава шестая. Цветок для разносчицы пирогов. Утро было серым и сонным. Отгремели фейерверки, опустели улицы, и Эверфорд наконец-то погрузился в сон. Снова пошёл снег, заметая рассыпанные конфетти и мусор. Мир делался белым и чистым. Арика думала, что музыка этого мира должна быть такой же. Спокойной, плавной, задевающей самые глубокие струны в душе. Человек, который поднимется из кровати тогда, когда уже начнёт смеркаться, выглянет в окно, увидит, как фонарщики зажигают первые фонари и услышит в музыке отблеск того таинственного цвета, что хранится в глубине его сердца вместе с надеждами, снами и памятью детства. И к нему придут золотые шары на ёлке, треск поленьев в камине, нетерпеливо сорванная с подарков полосатая бумага. И руки матери, смех отца, тепло вечера, любовь. Август спал, уткнувшись лицом в подушку. Эрика выскользнула из-под одеяла, набросила рубашку и села за рояль. Теперь музыка жила в её глазах и руках. Музыка искала выход, музыка рвалась на волю. Когда-то в детстве у Эрики повышалась температура, и почти в бреду она добиралась до рояля, шепча «Мама, музыка, музыка!» Неудивительно, что родители считали её одержимой и решили спасти так, как умели. Пальцы легли на клавиши, и Эрике стало легче. Невидимые обручи, сжавшие её грудь, исчезли. Она могла дышать легко и свободно. Она летела куда-то туда, где был только свет. Она сама была светом, и свет вытекал из неё с каждым аккордом. Потом музыка иссякла. Эрика убрала руки с клавиш, и, вслушиваясь в остывающие звуки, понимала, это одно из лучших её произведений. Минувшая ночь дала ей возможность и силы заглянуть туда, где творит Создатель мира, и прикоснуться к его могуществу и любви. «Невероятно!» — услышала Эрика. «Это... это пробирает, да, до глубины души!» Эрика обернулась. Август сидел на кровати и только сейчас она поняла, что разбудила его своей игрой. «Осталось записать», — ответила Эрика, «а потом сыграть на концерте». Август улыбнулся, и эта тёплая улыбка, которая так непривычно смотрелась на его обычно язвительном и мрачном лице, словно бы озарила его изнутри золотистым мягким светом. Музыка Эрики дотронулась до него там, куда он избегал заглядывать. «Эрика, выходи за меня замуж!» неожиданно предложил он. Эрика закусила губу, осторожно опустила крышку рояля, провела по чёрному дереву, стирая невидимые пылинки. Что-то царапнуло в груди, а потом снова и снова. «Не отвечай сейчас», произнёс Август. «Я тебя не тороплю». Эрика обнаружила, что по губам пляшет нервная кривая улыбка. Ей невероятно. До спазма в горле хотелось ответить «да». И в то же время она прекрасно понимала, как прозвучит единственно возможный ответ. «Ты же понимаешь, что это невозможно», — негромко сказала Эрика. Август кивнул, его лицо обрело привычное язвительное выражение, словно он ожидал услышать именно отказ. «Конечно, я ссыльная дрянь, ты гений. Мне незачем соваться со своим рылом в твой ряд». Почему-то Эрика знала, что он скажет именно это, и не захочет или не сможет увидеть главного. Всё было предсказуемо, всё было банально и очень просто. Настолько просто, что с этим невыносимо жить. «Дело не в этом», — вздохнула она, поднялась из-за рояля и прошла к кровати. Её начинало знобить, как и всегда после серьёзной работы. «Дело совсем не в этом». Август взял её за руку так, словно Эрика прямо сейчас, в эту минуту, убегала от него — и он пытался её удержать. «А в чём?» — спросил он, глядя ей в лицо со страхом и надеждой. «Просто мы не сможем жить вместе». Эрика забралась на кровать и, сев рядом с Августом, положила голову ему на плечо. В этом было что-то настолько домашнее семейное, настолько трогательное и бесконечно важное, что у неё заболело сердце. «Ты никогда не покинешь Эверфорта, а у меня будут гастроли на несколько лет». «Тебе нужна тихая и спокойная семейная жизнь, а мне нужна только музыка». Она скользнула ладонью по шрамам на его спине. Август, понимающе качнул головой. «Ты собираешься вечно жить под маской?» — спросил он. Эрика кивнула. «У меня нет другого выхода». Рука Августа сильнее сжала её пальцы. Эрика почти чувствовала, как невидимая и властная сила отдирает её от него. Они провели вместе прекрасную ночь. Должно быть, судьба решила, что и без того одарила их слишком щедро. «Думаешь, я не дам тебе заниматься музыкой?» — спросил Август. То, что скреблось в груди Эрики, словно обрело новые когтистые пальцы и взялось за неё с удвоенной силой. «Нет, ты же не полковник Гевара», — с грустью ответила Эрика. Но если я женщина, то я всего лишь баба, которая недурно брякает по клавишам, но её не стоит выпускать дальше гостиной. А когда я мужчина, то я гений, который пишет великую музыку и для меня открыт весь мир. Чувствуешь разницу?» Август нахмурился. Всё то, чем по-настоящему жила Эрика, было слишком далеко от его собственной жизни. Он не поймёт, о чём она говорит, по крайней мере, сейчас. «А эта сочинительница — госпожа Ван Зант», — спросил Август. «Она же всего добилась, будучи женщиной. Деньги, слава, весь мир перед ней. Книги просто рвут из рук». Эрика только рукой махнула. «Людей не интересует её творчество», — ответила она. «Им важно заглянуть ей между ног, узнать, с кем она спит и сколько любовников разорила. Господи, Август, ну это же гадко». Если я, мужчина, получаю награду от Ликийского короля, то я гений, и музыка моя гениальна. А если эту награду получу я, женщина, то это значит что? Что я сплю с королём, и он просто дарит фаворитке драгоценную висюльку. Всё. Музыка уже не имеет значения. И на концерт пойдут не потому, что моя музыка хороша, а для того, чтобы посмотреть, какие важные особы сели в первый ряд — и кто из них мой любовник, и сколько я от них уже получила». Она выпалила это на одном дыхании, и когда слова иссякли, то какое-то время Эрика не чувствовала ничего, кроме глухой пустоты. Август выглядел озадаченно. «Я не думал, что всё настолько сложно», — сказал он. Эрика усмехнулась. «Уж поверь мне, я не хочу и не буду посвящать жизнь тому, чтобы доказывать, что я имею право на музыку» что я достойна того, что получаю». «И ты никогда не хотела семьи? Детей?» Август выглядел удивлённым. «Конечно, мир устроен именно так. Женщина обязана мечтать о муже и детях. Ничего другого ей просто не полагается. И все искренне удивляются, когда узнают, что бывает иначе, и чужая великая мечта для кого-то оказывается клеткой без дверцы». «Вот мои дети», — указала Эрика на стопку нот. «Вот то, ради чего я живу, и никакая семья мне этого не даст. У меня просто не будет ни сил, ни времени, ни возможности. Угораздило тебя влюбиться в такую, как я, правда?» Август не ответил, но посмотрел на Эрику так, что она без слов поняла, что у него сейчас творится в душе. Вздохнув, Эрика нырнула под одеяло. Мелькнула мысль, что Маро был прав, когда говорил, что она совершает большую ошибку — и не следовало затевать всего этого. Сняв артефакты, она всё испортила. Август лёг рядом, обнял её и сказал. «Прости, у меня и в мыслях не было законопатить тебя в этом захолустье или что-то запрещать. Я люблю тебя и буду с тобой столько, сколько суждено, сколько ты захочешь. Скажешь уйти — уйду». Подушка под щекой сделалась тёплой и влажной, и Эрика не сразу поняла, почему. А поняв, удивилась. Она не плакала с того тёмного дня, когда они с Маро пришли в дом её родителей и начали уборку перед тем, как запереть все двери и покинуть столицу. Тогда Маро предложил навести порядок при помощи артефактов. Но Эрика ничего не ответила, лишь вручила ему ведро и швабру. А потом она оттирала кровь с ковра. И слёзы падали и падали в пушистую мыльную пену. И кровь никак не хотела очищаться. Потом она просто бросила щётку, села на пол и разрыдалась, уткнувшись лицом в ладони. И Маро обнимал её за плечи и что-то едва слышно говорил. Но Эрика так и не смогла потом вспомнить его слов. «Эрика?» — встревоженно спросил Август. «Ничего». Она шмыгнула носом и стёрла слезинку. «Просто мне жаль, что я не могу ответить тебе «да». Мне, правда, очень жаль, Август. Он рассмеялся. Мягко убрал прядь её волос в сторону и прикоснулся губами к щеке. «Так возьми и ответь. Пусть это будет знак того, что мы нашли друг друга», — сказал он и почти смущённо добавил. «Знаешь, я не слишком верю в Бога. Вернее, вообще не верю. Но пусть это будет что-то вроде соединения навсегда. Перед ним или перед жизнью, неважно». Эрика молчала. Где-то далеко, в самой глубине её сердца, Начинала пробиваться музыка, болезненный колкий росток. «Я никогда и ничем тебя не потревожу», — услышала она. «Ты будешь жить своей обычной жизнью, в любом образе, там, где ты захочешь. Но ты будешь моя, а я буду твой. Вот и всё». Музыка росла и росла. Эрике казалось, что она упрямо прорубается сквозь её тело, которое вдруг сделалось неповоротливым, тяжёлым и каким-то чужим. Музыка была ершистой и неуютной. В ней одновременно сплетались суровая сила и нежность. И это было настолько красиво и странно, что душа замирала. Эрике чудился холодный запах морского ветра, водорослей, рыб. Слышался торжествующий грохот пушек. Виднелся кровавый закат и белые паруса кораблей. Она поняла, что музыка в ней заглянула в прошлое августа. Возможно, сейчас он видел и слышал что-то из того, что когда-то случилось с Эрикой. «Да», — негромко сказала Эрика. «Да, я согласна». Выйдя из дома, Августа запрокинул голову к низкому серому небу и несколько минут стоял просто так, чувствуя, как снежинки мягко прикасаются к лицу и тело наполняет лёгкостью. Ему казалось, что он сделался невесомым и в любую минуту может взлететь. Та давящая тяжесть греха, которая наполняла его все эти дни, бесследно исчезла. Он мог любить и быть любимым, не думая о том, насколько это порочно и неправильно. Август закрыл глаза и улыбнулся. Эрика согласилась. Она сказала ему «да», а остальное уже не имело значения. Теперь, наконец-то, можно было любить, знать, что это взаимно и верить, что их любовь не закончится. Наступивший Новый год действительно принёс им выстраданное счастье. Август едва не рассмеялся. Минувшая ночь разделила жизнь на «до» и «после». И Эрика в его объятиях была настоящей. Он до сих пор не мог в это поверить. Август привык считать себя недостойным чего-то хорошего, и то, что теперь у него была Эрика, казалось ему чудом. Из соседнего проулка выплыла густая тень, и Август узнал Моро. Ему вдруг сделалось не по себе. Странно, что он здесь делает в такую рань. Должен бы нежиться в объятиях пресылы и начинять её утку». Мороз скользнул к нему настолько быстро, что Августа даже удивиться не успел. Потом он вспомнил, что перед ним не бандит, который услышал музыку гениального Штольца и перековался, превратившись практически в джентльмена, а Джиннус или кто похуже. Потом Моро отбросил его к стене дома резким ударом кулака в подбородок. Август знатно приложился затылком, даже в глазах потемнело. Кулак уткнулся в шею, в двубрюшную мышцу, и Август отстранённо подумал, что сейчас умрёт от удушья. Моро резко втянул носом воздух возле его лица и осклабился. Почувствовал её запах, мелькнуло в голове у Августа. Понял, что мы провели вместе ночь. Он успел вынуть скальпель и кулак, словно в наказание, вмялся в его горло ещё сильнее. От Отмаро веяло злобой, ревностью и желанием, наконец-то, уничтожить надоедливого наглеца. Веяло так тяжело и остро, что Август начал медленно сползать в серое марево обморока. Пальцы разжались, и скальпель упал снег. Август вцепился было в запястье моро в напрасной попытке заставить его рожать кулак но рука почти сразу же соскользнула. Тело наполнялось ватной тяжестью и делалось непослушным и чужим. Он не мог сопротивляться. «Я же тебе говорил...» Голос Мороз звучал с издевательской мягкостью. Джинус улыбался почти по-дружески, и лишь в глазах плескалась такая ненависть, что становилось жутко. «Я же тебе говорил по-хорошему. Кто ж тебе, доктор, если ты такой дурак? Разорвать, растоптать, размазать...» Уничтожить ссыльную дрянь, которая осмелилась тянуть руки туда, куда не следует, и брать то, что не может ей принадлежать. Маро хотел только этого. Над их головами хлопнуло окно, и Август увидел растрёпанную голову Эрики. Она уже успела принять мужской облик. «Значит, надела свои артефакты», — подумал Август и сполз по стене в наметённый за ночь сугроб. «Жан-Клод!» Август в страшном сне не мог бы представить, что у хрупкого и тонкого Штольца может быть такой грозный рык, который сделал бы честь полковнику Геварре. «Сюда! Немедля!» «Иду, милорд, иду!» Охотно и весело откликнулся Маро, И, сев на Августа, схватил его залатанное пальто и ударил головой о землю. На его губах плясала хищная улыбка бешеного зверя. Такая же, какой когда-то ухмылялся Геварра, глядя, как бунтарь рядом с ним теряет ошметки мяса под ударами. Август почувствовал, как под волосами делается отвратительно тепло и липко, и увидел, как где-то высоко-высоко проплыло лицо Штольца, искажённое ужасом. «Маро!» — прокричал он, должно быть, понимая, что уже не сможет остановить своего Джинуса. «Да иду я». А потом на Эверфорд обрушилась музыка. В ней не было ничего человеческого. «Людские тела и души не приспособлены к таким звукам. Так могут грохотать трубы ангелов, поднимающие мёртвых в день страшного суда. Так могут реветь чудовищные кони, которыми будут топтать грешников. Так может быть ветер, который двинется с севера и сметет с лица земли всё живое, очищая место для нового мира». Августа вытряхнула в реальность. Он пришёл в себя и тотчас же захотел свернуться калачиком в снегу, закрывая руками пах и умоляя о пощаде. Он не сразу понял, что его больше не душат и не бьют. Покачиваясь, Маро поднялся на ноги. Его лицо, запрокинутое к небу, сделалось бледным и жалким, словно музыка штольца превратила его в марионетку и заставила делать то, что он не хотел». Крипло кашляя и, держась за уцелевшую шею, Август отполз в сторону и попытался встать, но лишь беспомощно распластался в снегу. Ему представился Штольц, сидящий за роялем и охваченный той музыкой, что рвалась из-под его пальцев. Как человек может вынести такое? Август обнаружил, что у него мелко дрожат плечи, словно кто-то дёргал его за невидимые верёвки. Голову наполняло жгучей болью, руки изувечило судорогой. Все суставы мяло и выворачивало. Музыка оборвалась, и Август услышал, как где-то в доме хлопнула дверь. Тишина, рухнувшая на город, была тяжёлой и давящей. В этой тишине Август смог, наконец, подняться на ноги и заковылял прочь. Через два дома он наткнулся на пьяницу, который шумно опражнял желудок в снег. Увидев Августа, выпивоха выпрямился и, смахнув с губ розовую слюну, спросил, «Ты тоже это слышал, да?» «Что я слышал?» — спросил Август, понимая, что с трудом держится на ногах. «Надо бы найти извозчика. В таком состоянии он до дома не дойдёт. Да только все извозчики сейчас спят, как и их лошади. Что сейчас творится в доме на Малой Лесной? Что говорит Моров в своё оправдание? Да считает ли он нужным оправдываться? У них с Эрикой заключён своего рода контракт. Он обеспечивает ей мужской облик и защиту, а она дарит ему свою музыку. Но только ли это? Стал бы Моров подать в такой гнев просто из-за музыки? Или он убивал своего счастливого соперника? Во рту поселилась горечь. «Грохот», — охотно ответил пьяница. «Я от кума шёл, а оно вдруг как взревёт? Господи, думаю, ну всё, пришёл последний день. Помилуй нас грешных». «Да», — кивнул Август. «Да, я слышал». Он в очередной раз подумал, что музыка Эрики способна править миром. Она захочет, и все встанут перед ней на колени. Она захочет, и люди будут резать друг друга ради её улыбки. Но пока она захотела лишь спасти Августа от разъярённого Джинуса. И она ответила «Да». Это было самым важным. «Это ты из-за неё так приложился, бедолага?» — полюбопытствовал пьяница. Август дотронулся до затылка, поморщился. На пальцах осталась кровь. Хотелось надеяться, что обошлось без сотрясения. Если бы не Эрика, Моробы убил его. «Да», — ответил Август, — «из-за неё». «Будь здоров». Он прошёл по улице, миновал несколько дворов и вышел к набережной. Ёлка, украшенная золотыми шарами, была похожа на смущенную девушку, которую забыли взять на праздник. Набережная была пуста. Август сгрёб пригоршню снега с ограды и, смяв, приложил к затылку и сморщился от боли. Когда-то в академиуме студенты придерживались простого свода правил по поводу того, как следует отмечать Новый год. Надо как следует напиться, потом заняться любовью с красавицей, и в качестве бонуса отметились кого-нибудь. Что ж, сегодня у Августа получилось почти всё. Правда, отметилил не он, а его. Ну да это детали. Он обошёл ёлку и вдруг увидел возле ограды какой-то тёмный бесформенный куль. Август сделал несколько шагов и увидел раскинутые женские ноги, задранную клетчатую юбку, лицо с открытым ртом, смотревшее в небо заснеженными глазницами. Во рту лежала белая роза с растрёпанными лепестками. Тёплый пушистый платок сполз из головы, освободив тяжёлые соломенные косы и обнажив обгорелое правое ухо. Август присел на корточки рядом с женщиной, всмотрелся в её лицо и узнал торговку пирогами. Его кольнула жалость. Ещё вчера она с шутками и прибаутками продавала здесь свой товар — и малышня крутилась возле её лотка, протягивая монетки и получая хлеб для уток. А сегодня всё кончилось. Август прищурился и, протянув руку, осторожно вынул розу изо рта покойницы. Цветок был особенный, сорта фаола. Такие розы, белоснежные с красной каймой на центральных лепестках, изображали на иконах Богоматери. Цветок был редкий, его продавали лишь в нескольких столичных магазинах значит ты у нас столичная штучка подумал август и откуда-то сзади вдруг раздался нервный возглас а ну стой грабли в гору август выпрямился обернулся и увидел бравых офицеров мавгалли и фирмана судя по цвету лица они всю ночь провели клянясь винному бочонку в верной и вечной дружбе но сейчас хмельной румянец убегал и лица бледнели всмотревшись в августа Мавгалли опустил табельное и с облегчением произнёс. «Ну, слава богу, это вы, доктор!» «Это снова наш любитель цветочков», без приветствий произнёс Август и продемонстрировал полицейским розу. «Фаола — редчайший сорт, продаётся лишь в нескольких столичных магазинах. Наш убийца живёт рядом с одним из них. Он купил цветок там, где ближе. Пишите в столичное управление, пусть работают». Мавгалли с ужасом смотрел на цветок и не мог пошевелиться. На его лице плавали все оттенки эмоций, начиная от страха и заканчивая брезгливостью. «А откуда вы знаете про такие розы?» — полюбопытствовал Фирман, опасливо косясь на цветок в руке Августа. «У меня была любовница в столице, которая их обожала», — хмуро ответил Август. «Отдавалась только за такой букет. Я весь город оббегал и денег потратил уйму». «А кто вас так отоварил?» — спросил Мавгалли. «Знатно сработано». Август вновь подумал о том, что сейчас делают Эрика и Маро, и решил не травить себе душу. «Не твоё дело», — коротко ответил он и мотнул головой в сторону мёртвой. «Везите в анатомический театр, буду работать». Фирмен сокрушённо покачал головой. «Да уж, начали Новый год», — вздохнул он. «Знатно начали, ничего не скажешь». «Он ваш враг», — прозвучал в голове голос профессора Виньена. «Он считает, что вы недостойны лёгкой смерти». Глядя на себя в зеркало, Август, кажется, начинал понимать, кого именно имел в виду безумный математик. Да, физиономия у него была хоть кошек-пугай. На шее разливалась чернота кровоподтёка, нос слегка смотрел на сторону, в затылке густо пульсировала боль. Горло разодрало кашлем, сплюнув в раковину густую слюну, пахнувшую железом, Август поморщился и приложил к затылку артефакт, повзаимствованный из полицейских запасов. Стражи порядка наврали Штольцу, когда говорили, что всё добро из ликвидированного инквизиторского пункта отправилось в столицу. Значительная его часть осела в сундуке Макса Кверена, полицмейстер был надиво предусмотрителен. Зачем вот так поспешно избавляться, например, от артефактов быстрого исцеления? Мало ли, заведётся в городе лиходей, а доблестный слуга закона получит пулю, и чем лечить, чтоб раненый разом встал в строй? Инквизиторы, которые покидали эти холодные края чуть ли не с песнями и плясками, поняли разумность этого решения и не возражали. На мгновение голову наполнило такой болью, что Август едва удержался на ногах. Но боль растаяла, и Августу показалось, что он видит ее в зеркале, густые дымные полосы, которые разлились от его головы и растворились в воздухе. Август довольно прикрыл глаза и переместил артефакт на шею. Вспомнились глаза Маро, яркие, с крошечной точкой зрачка, наполненные такой яростной злобой, которая невольно заставляла бежать и сушить штаны. Это не от страха, а от лютой ненависти. Вспомнил Август старую дурацкую шутку и засунул артефакт в карман. Не забыть бы сунуть его в особый студень на подзарядку. Кверен с легкостью делился казённым имуществом, но требовал, чтобы о нём заботились, как о своём. Итак, Жан-Клод Моро, или как там его зовут на самом деле. Август вспомнил видение, затупившее его в больнице после убийства Берта Авьяны. Тяжёлые складки алого бархата на острых плечах Шёлковый тюрбан, бледное лицо, похожее на восковую маску. Джиннос- сказочный обитатель параллельного мира духов. Обычно в сказках ловкие пройдохи умудрялись изловить Джиннуса, заточить его в лампу и освобождать взамен на исполнение трёх желаний. Желанием Моро была гениальная музыка Эрика Штольца, или «Сама Эрика». Но зачем ему вот так скалиться на Августа чуть ли не с первой их встречи в анатомическом театре? Можно подумать, он как-то покушался на музыку. Август повернул кран, поплескал в лицо ледяной водой. Полотенце в уборной полицейского участка было застиранным и ветхим, почти расползалось в руках. Вытершись, Август снова посмотрел на себя в зеркало и сказал. Она ответила «да». «Мне, а не тебе». «Понял? Ты урод». Отражение вполне предсказуемо не ответило. Итак, Моро. Верный и преданный словно собака, ловящий каждое слово ненаглядного хозяина, охраняющий его покой и честь. При этом великий артефактор и знаток магии. Он разбил физиономию папаши Штольцу, когда тот осмелился повысить голос на дочь. Что если именно он потом пришёл к родителям Эрики и запытал их до смерти? Они мешали его ненаглядный. Что ж, больше не помешают. Поднимаясь к кабинету Макса, где собирался весь полицейский состав Эверфорта, Август думал о том, мог ли Маро приложить руку к смерти Гевары. Почему бы и нет? Никто не расскажет о том, была ли во рту полковника прекрасная роза сорта Фаола. Но проститутка? Бертовьяна, Несчастная разносчица пирогов и ещё пятнадцать душ по всей Хаоме? Почти все собрались, не было только Краунча. Маро сидел рядом с Квереном, нервно перебиравшим какие-то бумаги на столе. Одарив Августа угрюмым взглядом из-под он принялся с преувеличенным вниманием рассматривать собственные ногти. Август подумал, что Маро, конечно, сволочь. Но пока не стоит торопиться и вешать на него всех собак. Может, это действительно просто ревность и злобная досада из-за того, что Август получил то, чего не досталось Маро. Или досталось? О чём они говорили с Эрикой после того, как Август уковылял по улице? Август вдруг с невероятной отчётливостью увидел, как Эрика откладывает в сторону пластинку артефакта и снимает кольцо, а потом, преобразившись, кладёт руку на растрёпанный затылок Моро, который смотрит на неё, как верный пёс. Мороз словно бы прочёл его мысли, потому что осклабился так, будто хотел сказать «Всё правильно, доктор. Именно так всё и было. Рассказать тебе, что мы делали дальше. Или ты уже большой мальчик, сам всё поймёшь». Хлопнула дверь. В кабинет вошёл Краунч, отирая слёзы. «Это и Хена, Рит, кума моя», — ответил он на вопросительный взгляд начальника. «Добрая женщина была». Краунч вдруг всхлипнул и добавил каким-то жалобным тоном. «Да какого же хрена он творит такое?» «Мы, кажется, знаем», — хмуро сказал Квирен, и когда Краунч сел, продолжал. «Господин Моро, что у вас за информация?» Моро поднялся, поправил манжеты. Август опустил глаза, не собираясь смотреть на него. Интересно, почему не пришла Эрика? Всё это время она активно участвовала в расследовании, а сейчас её нет. Август вдруг почувствовал себя растерянным и маленьким, ребёнком, который заблудился в лесу. «Я осмотрел тело Эхены». Хмуро произнёс Маро, и его пальцы нырнули во внутренний карман сюртука. Август вдруг заметил, что сюртук вполне себе новый и чистый. Постепенно тот лохматый оборванец, которым Маро предстал перед ним в первый раз, уходил в прошлое. Вот что удалось собрать с её волос. В крошечном пузырьке, который возник в руке Маро, золотилась какая-то жидкость. Август, который час назад закончил вскрытие, Готов был поклясться, что волосы Эхены Рид были сухими. Хотя, возможно, он просто не знал, что именно искать и как это делать. Это уникальная вещь, продолжал Марок, крутя в пальцах свой пузырёк. Такой след оставляют ползучие артефакты на своём владельце, незадолго до того, как исчезнуть. След растворяется почти сразу, но сегодня нам повезло. Он сделал паузу и добавил: Я давно размышляла об этом, и теперь могу сказать наверняка. Убийца охотится за ползучим артефактом, редчайшей магической реликвией. И он начал охоту в тот день, когда убил родителей моего хозяина». Некоторое время полицейские сидели молча. Затем Мавгалли, который до этого сосредоточенно обкусывал заусенец на большом пальце, хмуро осведомился — «Получается, этот ползучий артефакт приползает к тем, кто слышал ту музыку в явлении?» «Получается, что так», — кивнул Маро. «Странно», — подумал Август. «Почему он решил рассказать об артефакте только сейчас? Искал неопровержимые доказательства? И что делать?» — испуганно подал голос фирмен. «Я уже сообщил в столичное управление по поводу цветка», — сказал Кверен. «Во всех лавках, где есть такие розы, установлено наблюдение». Лавочников опросили. Он вынул из стопки бумаг жёлтый листок телеграфического сообщения. Но пока ничего толком не добились. «Мужчина», — напомнил Моро, «сильный и крепкий мужчина до пятидесяти». «Помнят, знают», — Кверен мрачно махнул рукой. «Пока какие-то хлюпики в описаниях». «Не обязательно всё делать самому», — усмехнулся Август. «Можно послать слугу». «Кстати, господин Моро...» «Почему вы рассказали о ползучем артефакте только сейчас? Ваш хозяин говорил мне об этом позавчера». Маро одарил его таким взглядом, который можно было истолковать однозначно. «И что же я тебя на крыльце не удавил?» «А что если Эрика в опасности?» — подумал Август, и по спине пробежались ледяные мурашки. «Что если он что-то сделал с ней?» «Потому что мне было необходимо убедиться в том, что убитые были владельцами ползучего артефакта», — с достоинством парировал Моро. «Эта жидкость уникальна. Можно её отправить в столицу для проверки». Он протянул пузырёк к Верену и добавил. «Но я бы припрятал её подальше. Мало ли, вдруг вам понадобится воскресить мёртвого». В кабинете воцарилась глубокая тишина. Казалось, всех завернули в толстое ватное одеяло, поглотившие звуки. Полицмейстер с оторопелым выражением лица принял пузырек и едва слышно спросил. «То есть что значит воскресить мёртвого? Вот в прямом смысле поднять?» Мороз достоинством кивнул. «Кодекс Лааля говорит, что это возможно». Август увидел, как в этот момент исказилось лицо офицера Краунча. Резко, болезненно, нервно. «Натворим мы дел», — подумал он, и Краунч произнёс. «Эхена, кума моя, поднимите её, Эхену!» Все посмотрели на Краунча с искренним сочувствием. Август почувствовал, как сжалось сердце. Он совсем забыл это знобкое чувство потери, потому что давным-давно никого не терял, а теперь словно кто-то провёл по его позвоночнику ледяным пальцем. «Рич», — мягко произнёс Мавгалли, — У неё ведь мозга нет. Её же гвоздикой убили, Рич. Ей уже никак не встать. Краунч угрюмо посмотрел на коллегу. И Мавгаля счёл за лучшее закрыть рот. Уж больно тяжёлым был этот взгляд. Краунч обвёл глазами собравшихся в поисках поддержки, наткнулся на Моро, который до сих пор стоял. И вдруг провёл ладонями по лицу и почти рухнул на стул. Во многом этот след отражает суть самого ползучего артефакта произнес Моро. «Простите, офицер, мы не можем воскресить вашу куму. Но я думаю, что мы можем использовать его для того, чтобы поймать убийцу на живца». Краунч опустил руки и посмотрел на Моро с ужасом и надеждой. «Это вы о чём?» — осведомился Кверен, и Август почти услышал, как защёлкал у в голове. Он представлял все те награды, которые получит, когда поймает негодяя, державшего в страхе всю хаому. «Берём кого-нибудь поотважнее», — произнёс Маро, и его взгляд остановился на августе. «Наносим этот след. Я сделаю так, что он будет достаточно устойчив и не растворится в пространстве. Помещаем в комнату, оснащённую ловушкой для магии, и ждём, когда появится наш любитель цветочков и угодит в капкан». Кверен прямо просветлел лицом от такого заманчивого предложения. «Ну, просто пасхальный пряник, а не лицо». Август мрачно подумал, что если им нужны смельчаки, то он не из их числа. «Одно дело — ждать, когда убийца придёт по твою душу, и совсем другое — самому с песнями шагать в логово тигра». «Мне не нравится, как вы на меня смотрите, господин Моро», — процедил Август. Маро криво ухмыльнулся правой стороной рта, а его глаза сделались холодными и колкими. Кверен откинулся на спинку стула и произнёс. «Доктор Вернон, ну а что ж, он вас знает. Он так и так придёт про вашу душу. Только все мы будем подготовлены». Август прикрыл глаза, понимая, что ещё немного, и он будет орать самым грязным матом, пытаясь спасти свою жизнь и понимая, что всё это напрасно. Маро очень ловко разыграл свою партию. Ему все поверили. И он с необыкновенной лёгкостью устранит своего соперника. «Музыка Эрики и сама Эрика будут принадлежать только ему». Август почувствовал, как у него тяжелеет нижняя челюсть от ненависти. К щекам прилил жар. «Да ни в коем случае», — кыркнул он. «Макс, я не из вашего ведомства. Вы мне не можете приказывать». «А почему нет?» — парировал Кверен и обернулся к Моро. «Что нужно, чтобы сделать эту вашу ловушку для магии?» Вицо Моро озарило слабой улыбкой. Всего лишь комната, ответил он. И мои руки. Я всё сделаю. Когда Маро поднялся по лестнице и замер на пороге комнаты с видом хмурого привидения, то музыка иссякла. И Эрика, став от рояля, прошла к креслу и обмякла в нём почти без сил. Маро тотчас же бросился к ней, сел рядом с креслом и осторожно взял за руку. Эрика почувствовала, как от его холодных пальцев веет чем-то свежим и лёгким, будто Маро ухватил южный ветер за кончик хвоста и выложил в ладонь Эрики. «Ей стало легче. Ты бы убил его», — негромко сказала Эрика. Маро угрюмо кивнул. Погладил её по запястью, словно просил прощения. «Да, убил бы», — ответил он. Эрике стало жутко. Она в очередной раз поняла, насколько могущественным является существо, которое ей служит, из которого она иногда так неосмотрительно и беззаботно играет. И у нас были бы проблемы, устало ответила она. Музыка, что сумела укротить ярость джиннуса и сделать его смиренным, как ягнёнок, опустошила её и отбросила прочь, как ореховую скорлупку. Единственное, что сейчас хотела Эрика лечь в кровать и заснуть, и ни о чём не думать. Вот только она не была уверена, что сможет добраться до кровати. Когда Эрика выглянула в окно и увидела драку, то музыка заколокотала в ней так, что она испуганно подумала. Сердце не выдержит, лопнет, как перезрелый плод, размечет кровавую мякоть. В музыке не было ни капли от неё самой, только безграничный страх и желание спасти Августа. Моро отвёл взгляд. Да. — ответил он. — Но я в тот момент об этом не подумал. Труп местного анатома нашли возле моего дома. Вчера мы уходили из дома бургомистра вместе, — рассердилась Эрика. — Соседи наверняка видели вашу драку. — Жан-Клод, ну почему ты ни о чём не думаешь? Что бы я делал без тебя? Вспомнилось, как в самом начале их совместного бытия Моро сказал. — Милорд, когда вы в мужском облике, говорите о себе в мужском роде. Так будет проще привыкнуть. Эрика привыкла, но сейчас слова кольнули ее. Маро был прав, ей лучше обойтись без сердечных бурь и потрясений. Я никогда вас не оставлю, твердо сказал Маро. Я всегда буду с вами, и мне никто ничего не сделает. Верите? Не верю, ответила Эрика. Знаю. Но кто бы смог удержать Маро за решеткой? Он бы разобрал тюрьму по камешку, а стражей превратил бы в бойких птичек красногрудок, посадил в клетки и раздал ребятне в саду. «Я люблю его», — призналась Эрика, понимая, насколько нелепо, смешно и стыдно это выглядит в её мужском облике. Маро посмотрел на неё с мягкостью родителя, который понимает, что ребёнок говорит глупости, но не ругает его за это. Он осторожно снял кольцо с её пальца. И обращаясь снова, Эрика не чувствовала ничего, кроме озноба. Ей казалось, будто её загнали в прорубь. И вот тело теряет чувствительность, а в ушах начинают звенеть колокольчики. Верный признак того, что она вот-вот замёрзнет насмерть. Она вдруг поняла. «Если что-то случится, то я даже сопротивляться не смогу». Ей было слишком страшно думать о том, что может случиться. «Это не любовь», — мягко произнёс Маро и с прежней осторожностью дотронулся до груди Эрики, а потом до живота. Это просто тоска здесь и здесь. Он больше ничего не сказал, просто поднялся с колен и пошёл перестилать кровать. И Эрика невольно вздохнула с облегчением. Она впервые, по большому счёту, подумала, что в их отношениях может быть замешана не только страсть морок к музыке. Эрике сделалось страшно. Маро был её слугой только потому, что считал нужным поступать именно так. Но он был настоящим и полноправным хозяином её жизни. Без него она вообще не могла бы жить и творить. Когда Маро легко подхватил её на руки и понёс к кровати, то Эрика подумала лишь одно — «Я не буду сопротивляться, но пусть всё пройдёт быстро». Но он лишь опустил её на кровать, заботливо прикрыл одеялом и сказал — «Отдохните, Эрика, вам нужно поспать, а я пока займусь делами». «Моё кольцо», — промолвила Эрика, стараясь не показывать того, насколько ей стало легче. «Здесь, на тумбочке», — улыбнулся Маро и добавил. «Вам нужно бояться не меня. Я-то никогда не сделаю вам ничего плохого. Надеюсь, за эти годы вы успели в этом убедиться». Эрике стало стыдно. Она почти сразу же заснула и проснулась только к полудню от криков мальчишки-разносчика газет. «Цветочник снова нападает! Новая жертва в Эверфорте! Кто убил торговку пирогами?» Эрика надела кольцо и, переждав прилив головокружения и слабости, стала одеваться. Полицейский участок встретил её криками, которые летели со второго этажа. Сняв шляпу и бросив быстрый взгляд в зеркало в приёмной, Молодой человек в отражении выглядел взволнованным и бледным. Эрика стала подниматься по лестнице. «Доктор Вернон, ничего с вами не будет. Он просто не успеет ничего сделать», — услышала она голос полицмейстера, доносившийся из кабинета. «Что случилось? И что они собираются сделать с Августом?» В груди сделалось горячо. «Дошли бы вы нахрен, Макс!» Эрика узнала Августа. «Большими шагами. Нет, я решительно отказываюсь». «Вон, возьмите Мавгали, он тоже слышал музыку. И очень хочет дом и сад в награду за труды. Вот ему и повод». «Чего сразу мавгали то Чуть то так Мавгали. «А ты полицейский на зарплате, вот что. Это твоя работа». «Доктор Вернон». «Макс, я ясно сказал, нахрен. Да не дёргай ты меня за руку». «Да я всё нормально сделаю, не психуй». «А это уже Моро. Что они задумали?» Эрика толкнула дверь в кабинет полицмейстера и увидела сцену, достойную театральных подмостков. Август пытался отбиться от Квериана, который держал его под руку и убедительно втолковывал, что «Это же совершенно безопасно, доктор Вернон. Потом мы с бургомистром напишем на высочайшее имя, вас освободят за этот подвиг, уедете куда захотите». Август выглядел злым и взъерошенным, так, словно ему всё это надоело до крайности. «Куда я уеду? На тот свет?» — фыркнул он. «Ну, спасибо за доброту. Как я раньше-то обходился». «Да какой тот свет?» Маро крутил в пальцах пузырёк с золотистым содержимым. И Эрика готова была поклясться, что он прикидывает, как бы получше вылить его Августу на голову. «Всё пройдёт как надо. Цветочник совершит прыжок, ловушка его захватит и не даст ему ни активировать гвоздику, ни смыться. Что страшного-то?» Август посмотрел на него с ненавистью. Эрика вспомнила, как Моро вбивал его в сугроб. Ей сделалось жутко. «Цветочник — хорошее имя для серийного убийцы», — сказала она. «Я так понимаю, вы нашли способ, как его поймать?» Воцарилась тишина. Кверен, как и полагается начальнику, ожил первым. «Господин Моро предложил создать ловушку», — ответил он. — А мы предлагаем доктору Вернону стать наживкой, но он отказывается. Эрика, понимающе кивнула. Август побледнел ещё сильнее и привычным нервным движением запустил руку в волосы, словно понял, что именно она хочет сказать и сделать. Что ж, Эрика улыбнулась как можно беспечнее, хотя внутри у неё всё рвалось. — Раз это совершенно безопасно, то я буду наживкой. Лицо Маро дрогнуло. И Эрике показалось, что она видит тёмные струйки тумана, которые поплыли над его головой. «Нет, ни в коем случае», — выпалил он. И Август, наконец-то освободив правую руку из цепких пальцев Кверена, развернулся к Моро и прошипел. «Ага, так я и думал». «Да, похоже, Моро всё-таки решил избавиться от Августа и нашёл способ». «Я не хочу, чтобы эта тварь даже дышала на моего хозяина», — отчеканил Моро. «А на меня, значит, можно!» — рявкнула в густ. Морозь делал такое движение рукой, словно хотел схватить его за воротник, но вовремя опомнился. «Да тебя я бы вообще в пруду утопил, как собаку!» «Господа!» Кабинет снова заполнила руганью. Эрика устала, расстегнула пальто и села на ближайший стул. Столько обращений за сутки наполнили её болезненной вязкой слабостью, словно она подхватила лёгочную жабу. Когда Моро таки взял Августа за воротник, вечно угрюмый офицер Краунч подал голос. «Макс, я пойду. Куда эту дрянь намазывать?» Все вздохнули с видимым облегчением. Август и Моро выпустили воротники друг друга и сделали несколько шагов в стороны. Кверен практически рухнул в кресло и сказал. «Ричард, ты всех нас просто спас». «Ещё посмотрим», — пробурчал Краунч. «Так что делать-то?» Все обернулись в сторону Моро. Тот на всякий случай убрал пузырёк в карман и сказал, «Откройте окно, дышать нечем, и расступитесь». Все сделали так, как он велел. Август и Эрика оказались за спинами полицейских. И Эрика осторожно, так, чтобы никто не заметил, дотронулась до его руки. Август сжал её пальцы, и его лицо озарила мягкая улыбка. Тем временем Моро вышел в центр кабинета и замер, опустив руки вдоль тела. Какое-то время стояла тишина. Моро ничего не сделал, и Фирман нетерпеливо прошептал. «Ну, когда уже?» Похоже, он был свято уверен в том, что всё волшебство обязательно должно сопровождаться треском и блеском. На Фирмана зашипели, он приложил палец к губам, показывая, что молчит и не спрашивает лишнего и в это время кабинет наполнился золотистым свечением. Мороз делал глубокий вдох и поднял руки. От его пальцев рассыпались огненные пятна, поплыли в стороны и прилипли к стенам, образуя узор, чем-то похожий на письмена пустынного юго-востока. Эрике казалось, что она разбирает слова охранительной молитвы. «Да сбережет меня Господь и укроет своими крылами» и духом своим заповедает обо мне и даст надежду». У неё заболела голова. Эрика увидела, что офицер Мавгалли дотронулся до затылка. Возможно, тоже вчитался в причудливую вязь. Моро зажмурился, резко тряхнул головой и опустил руки. Огненная завеса стала угасать и вскоре растаяла. Но Эрика чувствовала, что она здесь. Волоски на её теле поднялись дыбом, и Эрика услышала далёкий нудный звон, тоскливую долгую ноту, которую всё тянули и тянули. «Готово», — сказал Маро, и сунулся было в карман, но не попал сразу, пальцы не слушались. Слуга Эрики был всемогущ, но некоторые вещи не давались ему просто так. «Офицер Краунч может остаться здесь, а мы подождём снаружи». Краунч кивнул и, пригладив волосы, демонстративно сел в кресло начальника. Маро вынул-таки свой пузырёк, вытянул пробку и осторожно капнул золотистой жидкостью на голову офицера. Краунч зажмурился, словно ожидал удара, но ничего не произошло. «Тёплое», — сказал он и попросил. «Вы это, вы пожрать мне принесите, а не на сухую же тут сидеть?»